могут встретить на пути местные. Всю эту картину наблюдал местный житель Петр Мальков, неоднократно привлекавшийся за незаконные методы промысла и многое другое. Петька, потомственный браконьер, знал все тропы, словно линии собственной руки. Вот и этого лося он выслеживал. Все было бы отлично, если бы не этот мужик. Нарезная сайга. Не совсем дилетант. Петька заходил на лыжах из леса на ловушку, оставив свой снегоход в отдалении. Полоска леса до реки была настоящим буреломом. Хоть и узкая, она могла с легкостью заставить Петра шкандыбать на лыжах до самого дома. А это километров тридцать. Такие пешие прогулки Петр проделывал редко, По причинам форс-мажорных обстоятельств и не любил. Кто такой? Почему так далеко в лес залез? Что тут делает? Негромко проговорил Петр и стал наблюдать. Может, дурак? Так не сезон для дураков. Зима. Да и далеко очень уж. Алася отпустил. Ну-ну, посмотрим.